Страница 790, письмо 300 Николая Николаевичу Страхову, 1876 год, ноября 17-18, Ясная Поляна. Я немножечко ожил, дорогой Николай Николаевич, и перестаю презирать себя, и потому хочется писать вам. Вот истинный друг невольно я сказал, когда увидел ваш почерк на последнем письме со вложением Полонского. Я ему отвечаю, примечание первое. Очень мне неприятно было прочесть статью о о Григорьеве, в особенности потому, что знаю, как вам это умышленная часть и настоящее непонимание, но скрытое под видом высоты, презрительно насмешливой, как оно вам больно. Примечание второе. Какая мерзость литература. Литература газет, журналов. Разве не то же самое теперь я, заинтересованный политическими событиями, читаю во всех газетах? тоже полуумышленная, полунатуральная, скрывающая свою тупость под важностью отношений к важнейшим явлениям жизни. Ужасная мерзость литература, кроме ее высших проявлений, настоящего ученого труда без всякого направления, философского беспристрастия мышления и художественного творчества, которое льщу себя гордой надеждой, что нашло на меня эти последние дни. Примечание третье. Жалко, что вы свои статьи печатаете в «Гражданине». Примечание четвертое. Правда, что все эти газетные фирмы с своими различными характерами одинаково противны, но в гражданине есть что-то ребяческое по глупости, но не по невинности и вместе с тем фальшиво восторженное христианское аристократическое Что вы скажете о Рождестве? Буду ждать с волнением вашего ответа. Только вы обязаны будете становиться на стул и убирать елку и привязывать ленточки конфетам. Кажется, мы не минуем Голохвастовых, и жена звала их... Если уже не может чаша идти мимо, приехать на Рождество, Я не в смысле привлечения вас, пишу это, но чтобы вы знали, что вас ждет. Он мил, но она несносна, и она литература, и немножко гражданин, только без христианства. Примечание пятое. Все люди воры. Кто не украл, то вор отрицательный. Примечание шестое. Вы не поверите, как этот пример мне многое объяснил. Бросьте литературу совсем и пишите философские книги. Кому же писать? Кто же скажет, что мы думаем? И овсеньки должны молчать, а если перетолкуют по-своему, то только сами осрамятся. Надеюсь, до свидания, ваш всей душой Лев Толстой. Примечание первое, смотри, письмо 299, и примечание первое к нему. Второе речь идет о статье Овсеенко Влуждание русской мысли», русский вестник номер 10 за 1876 год, в которой он полемизировал с положениями предисловия Страхова к сочинениям Аполлона Григорьева и, по существу, зачеркивал все положительное в наследии Григорьева. Третья. Толстой в то время напряженно работал над последними главами пятой части Анны Карениной. Четвертое. Страхов сообщил Толстому, что своей статьи о спиритизме он будет печатать в гражданине, издаваемом Мещерским. Пятое. Голохвастова была писательницей, автором романов, повести и драм. Шестое. Толстой несколько перефразировал мысль Страхова. Конец примечаний.